Она являла разительный контраст волку Ларсену. Между ними не только не было ничего общего, но они во всем были резко противоположны друг другу. Как-то утром, когда они гуляли вдвоем по палубе, я, глядя на них, подумал, что они стоят на крайних ступенях эволюции человеческого общества. Ларсон воплощал в себе первобытную дикость. Мод Брустер — всю утонченность современной цивилизации. Правда, Ларсон обладал необычайно развитым для дикаря интеллектом, но этот интеллект был целиком направлен на удовлетворение его звериных инстинктов и делал его еще более страшным дикарем. У него была великолепная мускулатура, мощное тело, но, несмотря на его грузность, шагал он легко и уверенно. В том, как он поднимал и ставил ногу, было что-то напоминавшее хищника в джунглях. Все его движения отличались кошачьей мягкостью и упругостью, но превыше всего в нем чувствовалась сила». Я сравнивал этого человека с огромным тигром, бесстрашным и хищным зверем. Да, он, несомненно, походил на тигра, и в глазах у него часто вспыхивали такие же свирепые огоньки, какие мне доводилось видеть в глазах у леопардов и других хищников, посаженных в клетку. Сегодня, наблюдая за Ларсоном и мисс Брустер, Когда они прохаживались взад и вперед по палубе, я заметил, что не он, а она положила конец прогулки. Они прошли мимо меня, направляясь к трапу в кают-компанию, и я сразу почувствовал, что мисс Брустер чем-то крайне встревожена, хотя и не подает виду. Взглянув на меня, она произнесла несколько ничего не значащих слов и рассмеялась довольно непринужденно, но глаза ее, словно помимо воли, обратились на волка Ларсена, и хотя она тотчас опустила их, я успел заметить промелькнувший в них ужас. Разгадку этого я прочел в его глазах. Серые, холодные, жестокие, глаза эти теплились сейчас мягким золотистым светом. Казалось, в них пляшут крохотные искорки, которые то меркнут и затухают, то разгораются так, что весь зрачок полнится лучистым сиянием. Того, быть может, в них и был этот золотистый свет. Они манили и повелевали, говорили о волнении в крови. В них горело желание. Какая женщина могла бы этого не понять? Только не Мод Брустер. Ее испуг сам мне, И в этот миг самого отчаянного страха, какой может испытать мужчина, я понял, как она мне дорога, и вместе с нахлынувшим на меня страхом росло сознание, что я люблю ее. Страх и любовь терзали мое сердце, заставляли кровь то леденеть, то бурно кипеть в жилах, и в то же время какая-то сила, над которой я был невластен, приковывала мой взгляд к волку Ларсону, Но он уже овладел собой. Золотистый свет и пляшущие искорки погасли в его глазах, взгляд снова стал холодным и жестким. Он сухо поклонился и ушел. «Мне страшно!» — прошептала мод брустер и по телу ее пробежала дрожь. «Как мне страшно!» «Мне тоже было страшно, и я был в полном смятении, поняв, как много она для меня значит. Все же...» Сделав над собой усилие, я ответил спокойно, «Все обойдется, мисс Брустер, все обойдется, поверьте».